глава десятая. город которого нет Буря, кажется стихает Дьякон осмотрелся и пнул трак широкой гусеницы вездехода скидывая налипший снег надолго ли интересно спросил обелиск Да кто же его знает проворчал дьякон все равно готовьте зонт попытаемся наладить связь хорошо. Обелиск полез по опущенной кормовой аппарели, выкрашенной в белый цвет машины. Диакон был невысок, коренаст, с аккуратной бородой и недобрым взглядом серых глаз. А вот обелиск полностью соответствовал своему прозвищу. Рост два с лишним метра, огромная угловатая челюсть и наползающий на большие голубые глаза широкий лоб. Они были тут не одни» два вездехода и в каждом по четыре человека. Причем второй вездеход был значительно больше первого и имел двухзвенную конструкцию, то есть головная часть и прицеп, и движущий привод на гусеничные шасси обоих сегментов. «Где мы сейчас?» К дьякону подошел Один, широкоплечий с длинными кудрями и бородой, делающими его похожим на викинга. «Почти у цели!» — ответил дьякон. Они стояли на небольшой возвышенности, которую с трудом удалось найти в этом районе. «Мы сейчас чуть восточнее аэропорта Толмачёва. Тут, похоже, был эпицентр. Ни одного строения, даже останков не видно». «Эпицентр?» — нахмурился Один. «А фон какой?» «Триста микрорентген в час. Нормально, переживём». «Ну и каков план?» «Посмотри». Декан протянул товарищу бинокль и указал рукой направление. «Видишь руины вдалеке?» «Вижу». Человек с именем скандинавского бога кивнул, подкручивая пальцем кольцо резкости. «Когда-то тут был Новосибирск», — вздохнул Дьяк. «Город, в котором я родился». «Сочувствую, брат», — почти равнодушно проговорил Один. «Да ладно, можно подумать, твой Калининград выглядит лучше». «Не довелось еще раз увидеть». Пожал плечами длинноволосый. И я не из Калининграда, из Черняховска. Хотя, это мало что меняет. Значит, нашего клиента мы должны искать тут? Совершенно верно. А в чем соль? Не пустая ли это трата времени и сухпайков? Один, ты куда-то спешишь?» Усмехнулся Дьякон. «Знаешь же, мы порожняка не гоняем. Никто не послал бы нас за тысячи верст от базы просто так. Это я понимаю. Но ведь наши его еще перед войной искали. И вот теперь вдруг...» «Через 17 лет». «Почему ты этот вопрос не задал еще на Урале, дружище?» «Задал». «Кому?» «Дитриху». «И что он сказал в ответ?» Дьякон извлек из кармана хромированный портсигар с гравировкой «Убей в себе человека, а в человеке мудака». «Чтобы я не вникал, значит, так надо». «Ну, значит, так надо». Кивнул Дьякон и зажег папиросу, сильно сжав при этом зубами ее бумажную гильзу. «Ну, хоть ты мне яйца не морочь, дьяк!» Досадливо поморщился Один и протянул товарищу бинокль. «Мы ведь тоже не салаги в братстве!» «А никто и не утверждает обратного!» Дьякон пыхнул и прищурил глаза из-за дыма. «Помнишь, год назад мы воздушный шар с радиосканером запускали?» «Конечно, помню!» — кивнул Один. «Разумеется, он не мог забыть то знаменательное событие, когда спустя долгие годы после мировой ядерной войны В небо впервые взмыл рукотворный объект. Ловить радиосигналы на Земле было пустой затей, поскольку спутников связи давно не существовало, а ретрансляционные вышки в городах были уничтожены, как и сами города. Однако программа по поиску других очагов жизни на покрытой ядерной зимой планете предполагала такой незатейливый способ, как сканирование радиоэфира. Воздушный шар тогда продержался значительно меньше, чем ожидалось, даже не достигнув расчетной частоты. Однако мероприятие оказалось не безрезультатным Удалось прослушать радиопереговоры некой банды черновиков, обосновавшейся Екатеринбурге. Было поймано несколько сигналов из других обитаемых регионов при Урале и Сибири. И еще кое-что. «Вот тогда мы засекли пеленг его наночипа». «Не понял». Вместе с вакциной от того вируса. Ну, перед войной еще. Ишачий грипп, свиной педикулез, рыбий целлюлит, выхухолевый аутизм. Хрен его знает. Как называется, не помню. Короче, ему, да вроде и всем вакцинируемым, ввели наночип. мычок попросту говоря. И что, до сих пор работает? Спросил Один. Ну, раз мы здесь, развел руками дьякон, что ему будет? Человек жив, и чип работает от его электричества телесного. Вроде так. Я в этих делах не спец. Слушай, Дьяко, ведь я вакцинацию проходил. И я тоже. Да все мы. А что тут такого? Значит, и в нас эти маячки. Нам первую вакцину кололи, без чипов еще. Дитрих специально в экспедицию отобрал тех, кто без жучков под кожей. Чтобы во время поиска нужного человека не возникало путаницы. Но даже и были бы у нас чипы. Что с того? «Брат, ты страшишься от чего-то контроля? Так мы и есть этот самый контроль. Нет на земле сейчас большей силы, чем мы, рейдеры». «Или просто другую силу еще не встречали», — угрюмо проговорил Один. «Да будет тебе!» Декан отбросил окурок и повернулся к машинам. Его товарищи уже вбили в трех местах длинные стальные колеи в ледяной грунт и подсоединили к ним катушки с тонкими стальными тросами. Из первой машины двое тянули кабель-антенну, на конце которой был надувной шар, заправленный гелием. Кабель крепился к гондоле под шаром. Там находились средства радиосвязи. Рейдеры протянули три троса от кольев к шару и отпустили его. Лебедка в вездеходе начала разматывать кабель-антенну. Шар медленно, но верно поднимался. — Аби, ну что, готово? — крикнул дьякон. Обелиск повернулся и кивнул. «Да, почти. Думаешь, добьет до Урала?» Скептически покачал головой Один. «Мы же ретрансляторы установили и восточнее Екатеринбурга, и на север Омской области. Должно сработать!» «И чего бы нашим мудрым инженерам не сварганить какой-нибудь спутник для этих целей?» «Ага. А выводить его на чем?» Дьякон усмехнулся. «Ракеты-то все потратили 17 лет назад, идиоты!» «Идите след в след», — произнес возглавляющий движение Селивестров. Рядом с ним ступал Жуковский. «Пусть думают, что нас двое, а не четверо». «Кто?» — проворчал Волков. «Те, кто увидит следы». «А почему бы цепочкой не идти, чтобы вообще один след был? Тогда сразу поймут, что-то здесь нечистое. Поодиночке никто не ходит в городе. Это аксиома». Костя улыбнулся. Сильвестров выглядел нелепо и даже несколько смешно с нахлобученным на голову лётным шлемом и опущенным светофильтром. Хотя стоило на секунду задуматься, что таким же образом выглядевшие люди увели его Марину, становилось не по себе. Хладнее, чем от ядерной зимы. Неуютнее, чем от чехоточного кашля в каком-нибудь из соседних жилищ. И противнее, чем запах Аида. Жуковскому и Сильвестрову было легче. Им не приходилось аккуратно опускать ногу в чужой след, ведь они шли первыми. И, конечно, уже при пересечении территории бывшего локомотивного депо расстояние между идущими увеличилось на несколько десятков метров. Такое обстоятельство, видимо, было по нраву Жуковскому. Он обернулся, убедившись, что Костя и Степан отстали, тихо обратился к попутчику. «Вася, что ты думаешь о Волкове?» «Да ничего не думаю. Сочувствую, конечно. Но а кому в наше время не посочувствуешь? Только эти реплики там, в здании... Псина его, что ли, какая покусала, что он на собак этих взъелся. Меня вот тоже заинтересовала его эмоциональная речь. Странный он?» «Странный, потому что чужой. Сам это понимает и замыкается в себе. И оттого еще более странным кажется» только он такой же, как мы с тобой, просто из Москвы. — А ты его давно знаешь? — спросил Жуковский. — Ну, как? — Сильвестров пожал плечами. — С первого дня, наверное. Он аккурат в метро был, когда ударили. Буквально с аэропорта и... Там суматохи и пересеклись вроде. Во всяком случае, лицо его запомнилось тогда. Такой ужас у всех на лицах. И у него тоже, но не потому, что такое случилось. А, видимо, от мысли о доме и о родных. Другой, в общем, ужас. Ведь они черти где, а он тут. Ну вот как-то почувствовалось это, с первого взгляда. Ты его подозреваешь в чем-то? Да шут его знает. Теперь пожал плечами Жуковский, поправляя капюшон комбинезона. Что-то в нем не так. Только что понять не могу. Эти вот мысли, коммерсант вроде, а? Так он же сказал, что химико-биолог. «И что? В этой области ведь не работал. Следовательно, профессиональной деформации личности в химико-биологический уклон быть не могло. Наоборот, склад ума более деловой, денежный, коли бизнесмен успешный». «Да это ровным счетом ни о чем не говорит, Андрей!» Махнул рукой Василий. «Обычный обывательский образ мысли, безо всякой профессиональной или образовательной подоплеки». Сильвестров повернул стрекозью голову и посмотрел сквозь тёмное стекло шлема на товарища. «Я его ведь знаю, получается, дольше, чем тебя». Судя по голосу, он усмехался. «И что ты хочешь этим сказать? Корешишься-то со мной, а не с ним. Следовательно, и меня лучше других знаешь». «Ну да, так ведь у тебя Массандра», — засмеялся Василий. «А кто её говном называл?» — усмехнулся в ответ Андрей. Так ведь я по-доброму, с любовью. Да не обижайся ты, дружище. Я не о подозрениях говорю, просто пошутил. Ну, его знаю 17 лет. Тебя меньше. И что это меняет? Да ничего. А подозрения твои насчет информатора охотников? Да это так, да досужие мысли. Скорее всего, ты прав. Нереально это. Да им и незачем. Хотя лаз тот, по которому светлую вели, непонятный, конечно. — Вы куда так втопили-то, эй! — окликнул их Волков. — Не ори, и у руин есть уши! — послышался голос Селивестрова. — Дистанцию лучше держать, на всякий пожарный. — О чем они, интересно, базарят? — проворчал Степан, обращаясь не то к старательно шагающему рядом по следам Жуковского ломаки, не то к самому себе. — Да они все время разговаривают. Не разлей вода! — Костя поправил автомат на плече. Оружие вселяло в него какое-то спокойствие, уверенность в том, что его желание вернуть Марину может исполнится Впереди идущие, наконец, остановились и стали ждать вторую пару. Степан и Костя нагнали их. — Так, граждане, мы подходим к речному вокзалу. За ним площадь Гагарина Михайловского. — Вам это понятно? — произнес Сильвестров. — Да. — Костя кивнул и поежился. Где-то там, впереди, логово каннибалов. Если внизу, под землей, действует договор, как-то регламентирующий баланс между общинами метро и царством Маида, то на поверхности монахи-людоеды не скованы никакими соглашениями и вполне могут напасть на потенциальную прямоходящую говорящую жратву. Короче, делаем так. Оружие в готовности. Громко не разговаривать. Сейчас поворачиваем направо, пересекаем железнодорожные пути и движемся к тем сгоревшим вагонам. Там стараемся идти по обломкам и вагонным шасси, на которых нет снега. В этом районе лучше вообще не оставлять следов. Веду я, и все делайте, как я. Дальше выходим на Владимирскую улицу и по ней топаем до Саратовской. — Так это же в обратном направлении! — удивился Ломака. «Ну, мне ли не знать, Костя, не перебивай. Именно поэтому мы идем по улице и контролируем то направление. Все равно там не пройти, не наследив. Особенно после метели, которая все присыпала свежим снежком. Так пусть наша тропка указывает на север, ежели без нее никак. На Саратовской идем по руинам обратно. Потом попетляем по дворам, чтобы следы запутать. Ну и дальше до Владимирского спуска». Там надеваем снегоступы и прямо к реке к пляжу. — Ясно? — Вроде да, — кивнул Волков. — Угу, — согласился Ломака. — Ну вот и славно. Пошли. Из прицепа большого вездехода уже выгрузили два резвых двухместных снегохода и заправили их топливом. Один и Рипасха надели специальные костюмы, бликующие вороненой сталью с бронепластинами на торсе и специальными сочленениями на ногах, снижающих нагрузку на эти самые ноги. Подобные трубки и шарниры были и на руках. Они усиливали манипуляции человека, когда, к примеру, надо было поднять что-то тяжелое. Еще трое рейдеров помогали товарищам проверить надежность узлов костюма и напыляли на броню белую краску, делающую их менее заметными в царстве вечной зимы. Декан взглянул в их сторону и снова забрался в кабину командирского вездехода. На высоте примерно 300 метров раскачивался наполненный гелием шар с радиостанцией, удерживаемый кабель-антенной и тремя крепкими тросами, которые уменьшали качку от порывов ветра. Внутри вездехода за передатчиком сидел обелиск. Из динамика шел равномерный безжизненный шум с потрескиванием. «Никак?» вздохнул Дьякон. «Пока нет», — мотнул головой обелиск. «Сканируй дальше. Так и делаю, командир». Дьякон взял бинокль и забрался на крышу вездехода, которая была покрыта солнечной батареей в специальном крепком остекленении. Он снова устремил взор к мутному горизонту и руинам родного города. Когда он побывал здесь в последний раз, за год до войны, кажется, был отпуск, зима, но не такая, как сейчас. Да, тоже суровая сибирская зима. Но там, на горизонте, виднелись испещренные огнями дома. Окна многих квартир были по-новогоднему обрамлены мигающими гирляндами. Шумели локомотивы и грохотали стыки вагонов на сортировочных узлах и железнодорожной станции. Гудели движками и светили фарами машины, Дым котельных и тэц был особенно резким в суровом холоде. В самом городе вершилась обыденная суета. Все куда-то спешили. Праздничные распродажи, где-то музыка, рекламные плакаты, взъерошенные голуби, клюющие шелуху семечек на автобусных остановках. Там он родился, пошел в школу, в спортивную секцию, вырос, потом Рязанское училище. Он перестал быть жителем Новосибирска и посещал родной город только в отпусках, наведываясь к отцу с матерью. И когда был курсантом, и когда стал офицером-десантником. И потом уже кадровым офицером спецназа ГРУ. В том последнем отпуске он вез домой деньги. Много денег, чтобы помочь отцу, нуждавшемуся в лечении. Ведь пенсии родителям едва хватало, чтобы оплатить коммунальные расходы он не успел. И весь праздничный угар новогодних каникул бил его по нервам. Он ненавидел тогда и мельтешащие лица горожан и толкотню в магазинах на распродажах. Ненавидел гирлянды и музыку из окон квартир. Ненавидел врачей и то, как во всей этой пестрой требухе терялись ничтожность человеческой жизни и народная нищета» заставленная чьих-нибудь глаз большими рекламными плакатами и вывесками супермаркетов. И тогда к нему пришел странный человек. Много грязи вокруг, правда же, сказал этот человек, Мы не осознаем, что нас окружает и какова действительность пока не напоримся на подводный камень нашего бытия. И если мы по поясу в воде видим что-то напоминающее райскую беззаботную лагуну, то под водой, Те самые острые камни, о которые мы спотыкаемся и наносим себе опасные раны. И тогда на эти кровоточащие раны, как пираньи, плывут четкие ясные образы настоящей правды жизни. Наш мир подходит к рубежу. Человечество устремилось в тупик. Растет социальная пропасть, и камнем падает цена жизни большинства из нас, составляющих это самое человечество. И такое происходит повсюду. Уже нет иллюзий насчет светлого будущего. Это будущее строят для себя те немногие, которые вышли на жемчужный берег лагуны. Но места на том берегу уже застолблены, и всем остальным суждено так и остаться по пояс в воде, смотреть на райский берег и оккупировавших его счастливчиков, смотреть и топтаться по острым камням и терпеть укусы мурен и ядовитых медуз, и добывать этим избранным еду и жемчуг, и защищать их уголок блаженства от неприятностей, которые будут пожирать лишь тех, кто в воде. Но сейчас многие увидели свою судьбу и возненавидели свой мир. Грядут большие перемены. Очень скоро низы не захотят жить по-старому, а верхи просто не смогут. Мир катится в феодализм и рабовладельчество. Причем мы увидим совершенно новые, небывалые проявления этих диких анахронизмов. Спиральная пружина нашей истории сжимается, но этому сжатию есть предел. Либо пружина сломается, либо она стремительно распрямится и изувечит того, кто ее закручивает. Мы на изломе эпох, если не сказать «эр». Среди понимающих это есть те, кто не видит выхода, и пьет от безысходности, закрывает себе глаза телевизором и потребительской требухой. Есть те, кто страшится того, что впереди и судорожно ищет решение, но не находит, потому что не способен найти. Есть тот, кто придумывает химера и обращается к массам с пугающими пророчествами. А есть те, кто собирает силы, чтобы стать не инструментом, но поводырем грядущих перемен, И нам нужны такие люди, как вы. Сильные, ловкие профессионалы. Честные, преданные долгу. И вы, подполковник Дьяконов, можете из этой прозрачной на вид, но мутной на деле воды взойти на борт боевого корабля, чтобы в нужный момент, наставив пушек с жерла на райский берег, спросить с хозяев жизни за все и вынудить их делать то, что нужно братству. Или дать залп. — Наша артель нуждается в вас, подполковник. — Дьяк! — послышался из открытого торца вездехода голос обелиска. — Кажется, есть контрольный сигнал! Командир спрыгнул в снег и вернулся в кабину. — Ну-ка, что там? Аби подкрутил рукоятку громкости. Все то же шипение и потрескивание. Затем пиканье точь в точь, как у первого советского спутника. — Вот, это наш маячок на горе, аж на Урале. Сигнал прошел через ретрансляторы в Омской и Свердловских областях. Пиканье вдруг сменилось электронным гулом. А затем возникло что-то похожее на громкий рык. гарп Или что-то в этом роде. «А это что еще?» — нахмурился Дьяконов. «Помехи в атмосфере. Учитывая дальность приема, это нормально. Главное, что мы уловили Урал. Значит, и ретрансляторы работают, и бури на пути сигнала пока нет». Тогда давай отправлять сообщение. Я готов. Внимание, говорит рейд 44. Повторяю, говорит рейд 44. 22062012. Место рейда достигнуто. Находимся между аэропортом Толмачёвой и городом Новосибирск. Фиксируем чёткий сигнал радиоточки нашей базы. Аэропорт для использования авиации непригоден. Был нанесен ядерный удар. Есть неровности грунта, делающие посадку самолетов невозможной. Города нет, как и предполагалось. Вполне вероятно, что нанесены ядерные удары и в других районах, кроме аэропорта. Наиболее высокий зафиксированный на данный момент радиационный фон — 380 микрорентген в час. Готовим группу для обследования непосредственно города. Признаков жизни даже в виде следов пока не наблюдаем. Климатические условия идентичны условиям во всех известных нам регионах. Пиковая зафиксированная температура-51 градус. В настоящий момент 43. По ходу экспедиции разрывов в облачном покрове замечено не было. Компасы, как и прежде, показывают различные направления. Новых видов животных и человеческих мутаций не обнаружено. По ходу движения радиопеллинг чист. Последний радиосигнал был зафиксирован к востоку от Екатеринбурга. На текущий момент сигналы маяка объекта не зафиксированы. Наличие в довоенный период метрополитена в Новосибирске предполагает, что обитание выживших людей приходится именно на эту городскую структуру. Возможно, маяк объекта не зафиксирован по причине нахождения объекта под землей либо по причине его смерти. Как и предписано, мы будем исходить из положительной для целей нашей экспедиции версии. Потерь нет. Материальная часть исправна. «Дьякон».